Глава 44 Рассвет должен наступить. Всю ночь Кадин повторял это, словно заклинание, пока они бежали сквозь темноту под луной, бледный, как рыбье брюхо. Тан вёл их маленький отряд вверх по предательским сухим руслам, по тесным ущельям, по уступам в шаг шириной, где нависающие скалы, казалось, грозили столкнуть их в бездну. Как и было обещано, пир встретила их в нескольких милях от монастыря у подножия отвесной гранитной скалы, известной как Коготь. Одна сторона ее некогда модной куртки целиком обгорела, а левая рука была до локтя забрызгана кровью, черной и поблескивающей в лунном свете. — А вы, монахи, здорово умеете бегать! — задыхаясь, вымолвила она, присоединяясь к ним. Кадин сперва удивился, как она вообще может ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать, но потом понял, что кровь принадлежала в основном солдатам, погибшим на склонах внизу. Когда из тени выскочили три идолийца, пытаясь преградить им дорогу, пир убила двоих, даже не сбившись с шага, а третьего столкнулся с тан своим нагцалем. Солдат с воплем полетел за край уступа. Старый монах казался крепким, словно бык, а торговка, хотя на самом деле она не торговка, напомнил себе Кадин, двигалась плавно и бесшумно, как тень, отброшенная луной. «Рассвет должен наступить», — снова повторил Кадин, взбираясь по крутому склону и таща за собой фирума. Тот уцепился за его пояс, и всю дорогу пыхтел от изнеможения и ужаса. Конечно, это замедляло Кадина, но оставить послушника позади было немыслимо. И без того уже умерло слишком много людей. Кадин безжалостно выкинул из головы воспоминания о патере, Подавил мысли о трупах хинских монахов, лежащих на полу своих келей. Об прячущемся где-то, быть может, медленно истекающем кровью. Отбросил все, пока не остались лишь мерное вздымание его грудной клетки, сжение в мышцах ног и серая расплывчатая масса окружающих скал. «Рассвет должен наступить!» Однако, когда солнце действительно начало всходить, и его слабые рыжевато розовые лучи окрасили небосклон, кошмар не прекратился. Тан вел их на восток, все время на восток и вверх, вонзаясь все глубже в самое сердце гор. Такое решение имело смысл. Лишенная тяжести оружия и доспехов, группа Кадина могла двигаться быстрее, чем идолийцы. Проблема была в том, что Фирум никак не мог держаться наравне с другими, он еле-еле передвигал свою тушу по каменистой тропе. Всю ночь Тан и Кадин по очереди тащили его на буксире, Триста была слишком хрупкой, чтобы чем-то помочь, а Пир только рассмеялась при таком предложении. Тучный послушник постоянно спотыкался, бесчисленное количество раз падал и уже дважды увлекал Кадина за собой на землю. Ситуация была совершенно невыносимой, но у них не было другого выбора, поэтому Кадин лишь скрипел зубами и продолжал бежать. Солнце понемногу взбиралось на небосклон, и в воздухе стало теплеть. Кадин обливался потом под своим балахоном. Внезапно ущелье, по которому они бежали, закончилось небольшой котловиной, где пир резко остановилась. Кадин решил, что идолийцы каким-то образом сумели их обойти и отрезать им путь. Он вытянул шею, готовясь увидеть людей в шлемах с обнаженными мечами. Однако никаких солдат не было, лишь сверкающее горное озеро, такое маленькое, что до другого берега можно было добросить камнем, до несколько пятен горной травы. Тропа, если это можно было назвать тропой, огибала озеро и устремлялась прямиком вверх по устрашающе крутому распадку. «Опять вверх?» — утомленно спросил Кадин. «Подожди», — отозвалась пир. Они оставили большую часть солдат прибираться в монастыре, но я хочу знать, сколько людей нас преследует. Кажется, отсюда можно увидеть участок пути, по которому мы пришли». «Нельзя», — коротко отозвался тан, но Каден с Фирумом уже поворачивались, чтобы посмотреть. Пока Каден пытался разглядеть что-нибудь за рощицей жреческих сосен невдалеке, тучный послушник рядом с ним испустил тихий вздох и тяжело опустился на колени. Каден чуть не застонал. Если у Фирума не осталось сил даже стоять, будет почти невозможно втащить его на ожидавшие впереди крутые склоны. «Брось!» — сказал он, протягивая руку, чтобы ухватить его за балахон. «Тебе будет только тяжелее вставать, если ты сейчас сядешь». Фирум не отвечал. Кадин повернулся к нему, уже готовя резкую отповедь. Однако, когда он потянул послушника за одежду, голова у того упала на бок. И Кадин с ужасом понял, что с его губ стекает струйка крови, проливаясь алым ручейком на мясистый подбородок. — Тан! — вскричал он. — Что-то! Но слова замерли у него на губах. Он увидел, как пир спокойно вытерла свой клинок о штанину и плавным движением сунула обратно в ножны. Несколько мгновений никто не двигался. Кадин уставился на пир, триста на фирума, а тот уставился в пустоту и его глаза подергивались стеклянной пленкой. Затем Тан скользнул между Кадином и торговкой, обеими руками подняв Накцаль. — Возвращайся! — проговорил он жестким бесцветным голосом. Пирна смешливо развела руками. — Разве вы, Хин, не считаетесь великими наблюдателями? За последние полдня я спасла Кадину жизнь четыре раза. Следовало бы понять, что мои добрые намерения к настоящему моменту уже должны быть ясны. — Добрые намерения? — Взвилась Триста. Ее голос дрожал от гнева и недоверия. «Ты убила друга Кадина, и теперь ты говоришь о добрых намерениях?» Пир покачала головой, как будто вела подобные разговоры сотню раз до этого, и все без толку. «Почему ты убила его?» Спросил, наконец, Кадин, чувствуя пустоту в собственном голосе. «Потому что он убивал тебя», — ответила Пир. «Он тормозил тебя, высасывал твои силы, увеличивал шансы на то, что и долицы нас догонят». Она шумно вздохнула. «Знаю, я говорю слишком упрощённо, но спасение твоей жизни и без того оказалось более интересным занятием, чем я предполагала. Мы не слышим идолийцев уже несколько часов!» — воскликнул Кадин. «Может быть, они вообще прекратили погоню?» Пир изумлённо раскрыла глаза. «Ты думаешь, Ут дивом проделали тысячу лик только для того, чтобы сдаться за одну ночь? Конечно, они не бросили свою охоту!» «Эфирум, да присмотрит Ананшаэль за его жирной душой, тормозил тебя настолько, что они вполне могли тебя поймать. Тогда был бы мёртв не только он, но и ты». Она нахмурилась, словно что-то прикидывая. «И, кстати, все остальные тоже. Я подарила ему быструю смерть. Без боли, без страха. Всем бы нам так повезло». «Да кто ты такая?» Завопила Триста, проталкиваясь мимо таны и наступая на торговку, пока не оказалась в каких-то дюймах от нее, яростно глядя ей в лицо снизу вверх. Пир была старше и выше ростом. У пир были ножи, однако Триста была неудержима. Кто ты такая, чтобы решать, кому из людей жить, а кому умереть? Пир, казалось, задумалась над вопросом, но за нее ответил Тан: Она из присягнувших черепу. Кадин почувствовал, как мышцы на его спине и плечах напряглись при звуке этих слов. Монах продолжал голосом, звучавшим, словно скрежет напильника по камню. «Она жрица Ананшаэля. Её божество – бог смерти!» Триста быстро отступила на шаг назад. «Нет!» – медленно сказал Кадин, качая головой. Он старался обдумать ситуацию тем способом, которому его обучили. «Нет, это не имеет смысла!» Присягнувшие черепу только убивают, а она спасла мне жизнь. — Если она и спасла тебя, то лишь потому, что ей за это хорошо заплатили, — проскрежетал монах. Он повернулся к женщине. — Скажи мне, что я не прав, убийца. — Нет, ты прав, — спокойно отозвалась Пир. И в любое другое время я с радостью провела бы это напоенное солнцем весеннее утро, узнавая новые подробности о своих собратьях по путешествию, но Ут все еще жив. Она поморщилась, словно признание этого факта вызвало у неё досаду. «Мне давно не приходилось убивать людей в полном доспехе, и я боюсь, что несколько растеряла свои навыки. Если ты не хочешь закончить так же, как Фирум, я бы предложила двигаться дальше». «Ты с нами не пойдёшь», — ответил там железным тоном. Пир подняла бровь. «Единственный вопрос в том, пойдёшь ли с нами ты. Мне заплатили за то, чтобы вызволить императора». Никто ничего не говорил о жизни пожилого монаха или полураздетой шлюхи. Взглянув на триста, она добавила. «Прошу прощения, разумеется». «Кто тебе заплатил?» — спросил Кадин. «Без понятия», — отозвалась она, пожав плечами. «Клиенты платят Рашамбару, и Рошамбар кого-нибудь посылает. Так и выходит аккуратнее. Итак, кто идёт дальше, а кто умирает?» Тан крепче сжал свой Накцаль, и хотя Пир, казалось, даже не заметила этого, Кадина охватила внезапное, неодолимое предчувствие, что вот-вот на его глазах разразится схватка. Жестокая, смертельная схватка. «Мы идём все вместе», — твёрдо сказал Кадин, поглядев в глаза сначала Пир, потом Тану. «Может быть, она и шрица Ананшаэля, но она на нашей стороне». Он заставил себя не смотреть на обмякшее тело Фирума, не думать о том, как эта тёмная сталь пронзила его мягкую плоть. Всё его существо кипело от чувства вины и страха. Однако, если сейчас ему не удастся склонить своего умяла к согласию, то будет убит кто-нибудь ещё. А, возможно, убьют нас всех. «Несколько часов назад имперский посол тоже был на твоей стороне», — прорычал Тан. «Не стоит так спешить, называя людей своими друзьями». «Я не говорю, что она мой друг», — ответил Кадин, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я говорю только, что пока мы можем идти вместе. Когда погоня отстанет, мы решим, что делать дальше». «Я с ней никуда не пойду», — сказала Триста. С тех пор, как Тан раскрыл настоящее занятие пир, Триста не отрывала от нее взгляда, как если бы та была ядовитой змеей, готовой к броску. И теперь Кадин заметил, как побелели костяшки ее пальцев, сжимающих стержень подсвечника. «Я лучше пойду одна, чем в компании, присягнувшей черепу». Пир помахала перед ней ножом. «Очевидно, я выразилась не настолько ясно, как мне казалось. Нет такого варианта, чтобы ты пошла одна. Если ты нас покинешь, тебя схватят, и ты расскажешь им, кто я такая, что уменьшит наши шансы на успех. Итак, я повторяю еще разок. Пожалуйста». Постарайся хотя бы сейчас всё уяснить. Либо ты идёшь с нами, либо я отправляю тебя к Богу. Кадин схватил триста за запястье, боясь, что девушка попытается сбежать. — А если мы все пойдём с тобой? — осторожно спросил он. — Ты не причинишь им вреда? Пир простодушно развела руками. — Ну я же сказала, разве нет? Кроме того, я никогда никому не причиняю вреда, я только убиваю. Тан покачал головой. — Ты не сможешь ничего у неё выторговать. Переговоры тут бесполезны. Жрецы Ананшаэля не верны никому, кроме своего кровавого бога. Эта твоя спасительница не имеет ни жалости, ни сострадания. Звучит, похоже, на одну закрытую монашескую секту, с которой я недавно имела несчастье столкнуться. Отозвалась убийца, приподняв бровь. Вопрос не в эмоциях, а в том, кому ты предана. Ответил Тан. Он повернулся к Кадину. Ты видел в этой женщине колебания, когда мы сообщили ей, что ее муж погиб? «Хакен не был моим мужем, это была просто история для прикрытия», — сказала Пир. «Но мы не раз работали вместе. Он был честен, по-своему добр, хотя и грубоват, и убийственно владел своим арбалетом. Мне будет не хватать его, монах, но я не собираюсь плакать о нём. Бог приходит за всеми». Каден набрал в грудь воздуха. «Твой контракт предписывает тебе меня спасти. Значит, ты не станешь убивать Тана или Триста, если я тебе скажу не делать этого?» Женщину, казалось, позабавила эта идея. «Мне заплатили за то, чтобы ты остался жив, а не за то, чтобы я подчинялась твоим приказам. Император, мясник или бродяга – все умирают примерно одинаково, и служители Бога не делают между ними различий». Она помедлила. «Впрочем, монах, похоже, знает эти горы, а девчонка… девчонку, возможно, тоже еще удастся использовать. Я не возражаю, если они присоединятся к нам. По крайней мере, сейчас». Кадин повернулся к Тану. «Помнишь, что всегда говорил Нин? Истина — это просто прямая линия между двумя точками. Сейчас самая прямая линия для нас всех — держаться вместе и двигаться дальше, вверх по этому распадку». Тан задумался. Его темные глаза смотрели твердо и непроницаемо. «Вверх!» — наконец сказал он, поворачиваясь к тропе. «Вверх!» — повторила пир и изумленно покачала головой. «Почему всегда нужно двигаться вверх?»